Глава 34. Аня. Наши 31 декабря начинается с долгой дороги на север области. За окном холод и ветер, а в салоне машины уютно и тепло. Сегодня канун Нового года. Обычно я нахожусь в предвкушении праздника, тщательно продумываю свой образ и в мыле бегаю по торговому центру, чтобы докупить подарки. В этом году я не в состоянии даже сделать себе укладку. Авдеев, несмотря на победу у Родины и... Досрочный выход в плей-офф вернулся с выезда взвинченным и недовольным. А я вчера слишком устала после встречи с нашими родителями, поэтому поспешно скрылась в своей комнате. Жизнь научила меня избегать конфликтов, потому что воздух между нами и так трещит. Удобно. Спрашивает Миша, хмуро посматривая на мою руку, лежащую на специальной дорожной подушке. Удобно. Усмехаюсь, глядя прямо перед собой. Ты в пятый раз спрашиваешь. Окей, больше не буду. Он отворачивается и нервно сжимает руль. Я коротко вздыхаю. Обиделся. Зря я так. Новый год. Время волшебства и поддержки близких. И Миша действительно много для меня делает. Я... Боже, я такая неблагодарная. Прости, Миш. Я немного нервничаю. Наконец-то скоро гипс снимут. Говорю уже помягче. Устала? Очень. Приходится постоянно от кого-то зависеть и надоедать просьбами. Я не жалуюсь. Посматриваю на него в сотый раз за утро. Яркое зимнее солнце освещает светлое мужественное лицо, а темные очки с широкой черной оправой его только подчеркивают. На крепком запястье красуются новые часы известного бренда. Подарок моих родителей на Новый год. Тебе нравится? Киваю на них. Миша посматривает на черный циферблат и вертит рукой так, что металлический браслет приятно бренчит. Да, они крутые, конечно. А тебе что подарили? Я неопределенно пожимаю плечами. Косметику? Отвечаю немного сбивчиво. На самом деле, я попросила маму в этом году ограничиться денежным подарком. Сейчас это точно нужнее, потому что финансово я на нуле. Кстати, а мы им что подарили? Заинтересованно спрашивает Миша. Тоже часы, только на стены. Я их сделала сама. Вроде бы понравились. Не сомневаюсь. Ты молодец, Ань. Но это как-то несерьезно. Давай выберем что-то посущественнее. Подумай пока. Хорошо. Вздыхаю. Его телефон вибрирует на панели. Миша отвечает, нажав на кнопку громкой связи. «Сын, привет!» «Привет, мам, с наступающим!» «И вас с наступающим! Вы уже выехали из Ленска?» «Конечно!» «Хорошей дороги! Жалко, что мы будем встречать Новый год без вас, дети!» Астра замолкает, будто хочет еще что-то сказать. «Мам?» Авдеев приподнимает брови. «В общем, позвони мне, как доберетесь. Хочу с тобой поговорить!» «Ладно, всем привет!» В Северск мы приезжаем спустя три часа. Миша закидывает на плечо объемную спортивную сумку с нашими вещами и забирает из багажника большой бумажный сверток, внутри которого оказываются изысканные зимние букеты с хризантем, роз и, кажется, эвкалипта. Ого! Удивленно изрекаю. Когда только успел. «Прости, жена, но у меня есть другая». Серьезно произносит щелкой сигнализации, обходя внедорожник. «Да как ты посмел?» Шутливо закатываю глаза. Рассматривая широкую спину в черном пуховике, направляюсь к дому, Миша резко разворачивается у подъезда. Ей почти 70, и у нее вставные зубы. Продолжает с грязноватой улыбкой на американский манер и открывает для меня тяжелую дверь. Ты просто извращенец, Авдеев. Смеюсь, проходя мимо. Еще какой, ты даже не представляешь. Прилетает мне в спину словно обещание. Резко бросает в жар. Черт тебя, побери. А еще этот ироничный диалог неожиданно как-то расслабляет, и пока мы поднимаемся по лестнице, я вдруг наконец-то чувствую новогоднее настроение, которое только усиливается, когда мы попадаем в квартиру к Розе. Здесь пахнет живой елью, корицей и мандаринами, как в сказке. «Мои дорогие, приехали!» Бабушка встречает нас с теплой улыбкой. «Удивили так удивили! Обычно молодежь тянется к молодежи, а вы к старухе в гости приехали!» «Анечка, бедная моя девочка!» Вдруг замечает мою руку. Миша отвлекает. «Это тебе, ба! С Новым годом!» Дарит цветы, а я, скинув шубку, достаю бархатную коробочку с брошкой в виде балерины. Когда увидела ее, решила, что потрачу последние деньги, но куплю. «Вот это да, Аня! Как красиво!» Роза, расчувствовавшись, довольно ахает прикладывает украшение к платью и тут же командует мыть руки. Мы все вместе обедаем бабушкиным фирменным супом, конечно, легким овощным, чтобы держать фигуру в порядке, но внуку Роза разрешает добавку. Хоккеисту нужно много есть. У нас получается самый настоящий теплый, семейный предновогодний обед. За окном снегопад, а в квартире вкусная еда и непрекращающиеся разговоры. Бабушка расспрашивает Мишу про родину, хитро на нас смотрит и, кажется, все-все замечает. Авдеев, видя это, позволяет себе... Чуть больше, чем следует. Постоянно меня обнимает, касается колючим подбородком виска и дважды мималетно целует. Поэтому, когда Роза предлагает нам сходить на каток, я с радостью тоже соглашаюсь прогуляться. Миша забрасывает коньки на плечо, хватает меня за руку и тащит в сторону двора. Мы оба молчим, словно перестраивая снежного романтического общения супругов на подчеркнуто вежливое друзей. «Авдеев!» Звизгиваю, когда он, сделав пару кругов, подлетает к бортику и хватает меня на руки. Ветер бьет по лицу. Адреналин шпарит так, что дух захватывает. Сердечко душит воспоминания. Я борюсь с собой, как могу. Раньше Миша всегда так делал. После каждой победы Родины катал меня по арене на руках. Своеобразный круг почета, будто я его главный трофей. Любимый и желанный. Помню, как визжала от восторга и крепко обнимала сильную шею. Помню, как была счастлива тогда. Я обожала эти моменты. Я, наверное, скучаю по ним. Если ты мне сломаешь вторую руку, я тебя убью. С ворчанием перестаю трепыхаться, замечая, как мороз разрумянил острые скулы. В светлых глазах пляшут озорные черти. Я лучше себе что-нибудь сломаю. Тихо, говорит он, не снижая скорости. Сплюнь, блин. Бью по плечу. Хватит нам переломов. Да мы все, что можно, уже сломали, малышка. Я вздрагиваю от одной мысли, что-то важное навсегда потеряно. Кости срастутся от чувства. Становится грустно, потому что для любви человечество не придумало какой-нибудь гипс, и ее, вы не лечат амутологии. Здесь все гораздо сложнее. Если любовь сломалась, люди ищут новую, пробирая до слез. Домой возвращаюсь в грустных мыслях и раздрая. В квартире нас застает странная тишина. А в гостиной, на резном комоде, среди хрупких фарфоровых статуэток, лежит записка с ровными, аккуратными буквами. Встречу Новый год с бывшей коллегой. Вернусь завтра. Люблю вас, мои Аня и Миша, ваша Роза.